Глава 30. Но не все дни они проводили на острове. Половина проходила в путешествиях по зачарованным землям Москоки. Барни знал леса, как свои пять пальцев, и учил Веланси их преданиям и обычаям. Он всегда мог найти тропу и пристанище застенчивого лесного народца. Веланси научилась различать птиц и подражать их пению, пусть и не так хорошо, как Барни подружилась со всеми деревьями и научилась грести не хуже, чем он. Иногда они брали еду с собой и отправлялись за ягодами, клубникой и черникой. До чего хороши были кусты черники, изысканная зелень неспелых ягод, розовый и алый глянец поспевающих и туманная голубизна зрелых. Вэланси впервые познала истинный вкус клубники во всем его совершенстве. На берегах Мистовиса раскинулась залитая солнцем лощина, вдоль которой, с одной стороны, росли белые березы, а с другой — неподвижные ряды молодых елей. Длинная трава у корней берез, причесанная ветрами, стояла влажной от утренней росы до самого полудня. Здесь они находили ягоды, сделавшие бы честь перам Лукула великолепную божественную сладость, свисающую с длинных розоватых стеблей. Они поднимали их и ели свежими и нетронутыми прямо со стеблей, каждую со своим особым вкусом, вобравшую в себя все лесные ароматы. Но стоило Велансе принести любые из этих ягод домой, как этот неуловимый аромат исчезал, и они становились самыми обыкновенными ягодами. все еще очень хорошими, но совсем не теми, которые она ела под березами, пока кончики ее пальцев не становились такими же розовыми, как веки Авроры или они отправлялись за водяными лилиями. Барни знал, в каких заливах и бухтах их искать. Как хорошел лазоревый замок, когда она заполняла каждый уголок этими изящными букетами. Если не водяные лилии, то лабелии из болот Мистовиса, свежие и яркие, горящие, как в сполохе пламени. Порой они ловили форель в безымянных речушках или потайных ручьях, на берегах которых наяды, должно быть, подставляли солнцу бледные, влажные плечи. Тогда они не брали с собой ничего, кроме сырого картофеля и соли. Они пекли картошку на костре, и Барни показал Вэланси, как готовить форель, завернув ее в листья, обложив землёй и сунув в горячие угли. Не могло быть обедов вкуснее. В Вэланси проснулся такой аппетит, что не приходилось удивляться ее поправившейся фигуре или они просто бродили по лесу, который всегда словно находился в ожидании чуда. Так, по крайней мере, казалось Вэлэнси. В следующей лощине, за следующим холмом, оно случится. «Мы не знаем, куда идем, но разве не весело просто идти?» — говорил Барни. Несколько раз ночь заставала их слишком далеко от Лазоревого замка. Но Барни устраивал ароматную постель из папоротника и пихтовых ветвей, и они засыпали без сновидений, под потолком из старых елей и повисшего на них мха, пока лунный свет и бормотание сосен не сплетались над ними настолько, что различия между светом и звуком растворялись. Конечно, бывали и дождливые дни, когда москока пропитывалась влагой, дни, когда морось скользила по мистовесу бледным призраком дождя, но они не собирались из-за нее сидеть дома лишь когда лило, как из ведра, им приходилось остаться. Барни запирался в чулане синей бороды, а Вэланси читала или предавалась мечтам на покрывале из волчьих шкур, пока рядом мурлыкала удача и недоверчиво косился со своего причудливого стула банджо. Воскресными вечерами они доплывали на лодке до другого берега и шли через лес в церковь свободных методистов. Неподобающе радостные воскресенья. В прежние времена Вэланси воскресенье не любила. И всегда, в воскресенье и в любой другой день недели, она была с Барни. Остальное не имело значения. Он составлял чудесную компанию. Понимающий, веселый, такой, такой Барни. Это приводило все в гармонию. Вэланси сняла часть денег со своего счета и потратила их на красивую одежду. Купила шифоновое платье и надевала его к ужину. Дымчато-голубое с серебристыми вкраплениями. Именно после этого Барни стал называть ее Луной. В этом платье ты похожа на лунный свет и синие сумерки. Мне нравится. Вы подходите друг к другу. Ты не совсем красавица, но в тебе есть обворожительные черты. Глаза, родинка для поцелуев между ключицами, кисти и щиколотки, как у аристократки. Тебя хорошенькая головка, и ты просто сводишь с ума, когда смотришь через плечо, особенно в сумерках или при лунном свете. Эльфийка. Лесной дух. Ты принадлежишь лесам, луна. Вам нельзя разлучаться. Несмотря на семью, в тебе есть что-то таинственное и неукротимое. И у тебя такой милый, нежный, гортанный летний голос. Чудесный голос для объяснений в любви. «Ты как будто камень красноречия целовал», — фыркнула Вэланси. Но осмаковала его комплименты еще неделями. Примечание. Камень, вмонтированный в стену замка Бларни, графство Корк, Ирландия. По легенде, тот, кто поцелует камень, обретет дар красноречия. Конец примечания. Она купила бледно-зеленый купальник — предмет гардероба, который привел бы семью в ужас. Барни научил ее плавать. Она иногда надевала купальный костюм, проснувшись утром, и не снимала его до самого отхода ко сну, чтобы сбегать к воде, когда вздумается, и нежиться на нагретых солнцем камнях. Она забыла о старых унижениях, не дававших ей уснуть ночами, несправедливостях и разочарованиях. Точно они происходили с другим человеком, не с ней, вечно счастливой Вэланси Снейт. «Теперь я поняла, что значит заново родиться», — сказала она Барни. Холмс пишет, что горе пятнает вспять страницы жизни. Но Вэланси замечала, что счастье тем же образом испятнало ее тусклое прошлое и окрасило его в розовые тона. Ей с трудом верилось, что она когда-то была одинока, несчастна и запугана. «Когда наступит время умирать, я буду знать, что жила», — думала Вэланси. «И у меня была та самая пора» и земляная кучка. Как-то раз Вэланси слепила конус из песка и водрузила на него маленький британский флаг. Примечание. В описываемое время Канада была частью Британской империи. Независимость Канады официально была утверждена в 1931 году. Конец примечания. «Что празднуешь?» — поинтересовался Барни. «Просто изгоняю старого демона», — отозвалась Вэланси.